Настал поздний вечер, но небо было озарено огнями. Фототропические башни верхнего города, построенные таким образом, чтобы следовать своими окнами за солнцем в течение всего дня, беспорядочно вертелись под действием пульсирующих лучей света. В верхних слоях атмосферы возникли облака разноцветного сияния. Постоянно перемещающиеся боевые корабли испускали яркие снопы света при каждом выстреле из бортовых орудий. На уровне земли горизонтальным липнем вспыхивали струи оружейного огня с базальтовых платформ, образующих фундамер дворца. Зазмеились быстро пропадающие пилистые среды трассирующих снарядов, несущих смертоносный заряд энергии. Понеслись верные вспышки болтерных очередей. На площади, почти в два десятка квадратных километров, приземлялись десантные корабли. Многие из них были уже пробиты снарядами и горели. На фоне дворцового комплекса медленно передвигались черные человекообразные фигуры. Их силуэты, движение и образ действий напоминали людей, но рост гигантов приближался к 140 метров. Механикумы впустили вход полдюжины боевых титанов. Вокруг черных, как сажа металлических лодыжек, фронтом в 3 километра устремился вперед поток солдат. Мощной переливной волной рванулись вперед лунные волки. Тысячи белых, сверкающих фигур бегом устремились к подножию дворца и обрушили на него шквал огня и облака темного дыма. Каждый снаряд звучно врезался в почву, а затем вздымал фонтан земли. Над головами воинов небольшой небольшой высоте кружил штурмовой корабль. Он проплывал между медлительными титанами. Поднимающиеся клубы черного дыма закручивались в вих, построены двигатели. Шлем каждого из десантников снабжен боксом в котором постоянно слышались резкие голоса команд, слегка искаженные при передаче через пространство. После Уланора для Локена это были первые значительные военные действия, и для всей 10-й роты тоже. До сих пор случались отдельные схватки и стычки. Но ничего важного, Локин с радостью убедился, что его когорта не потеряла былой сноровки. Благодаря установленному строгому режиму, здоровому образу жизни и изматывающим тренировкам, Войсковой дух и сейчас оставался таким жестоким, как в момент молитв и клятв несколько часов назад. На Уланоре им пришлось нанести тяжелый сокрушительный удар, чтобы свергнуть и уничтожить империю полузверей. Зеленокожие оказались решительными и сильными противниками, но хребет сопротивления быстро был сломлен, и пожар мятежа на планете потушен. Командующий выиграл войну при помощи своей излюбленной и не раз проверенной стратегии. Передовой атакующий отряд вцепился в самую глотку противника. Он проигнорировал основную массу зеленокожих, которые превосходили десантников по численности в пять раз, а нанес удар прямо по верховному правителю и его приспешникам, лишив врага всякого управления. Сейчас действовал тот же принцип. Разорвать горло врага и пусть его тело содрогается в предсмертных судорогах. Орудием для достижения этой цели служили воины под командованием локина и военная техника поддержки Но здесь все совсем не так, как на Уланоре. Нет непролазной грязи и возведенных из глины валов. Нет обветшавших крепостей из листового железа и проволоки. Нет взрывов дымного пороха и завываний великана порта. Это не первобытная драка, исход который решался оружием и простой физической силой. Это современная война в цивилизованном мире. Здесь люди сражаются против людей в едином пространстве развитого общества. Враги обладают техническим оснащением и огневой мощью того же уровня, что и люди легионов, и достаточно тренированно и обучен, чтобы использовать ее в полной мере. На нижнем уровне дворца Локин через зеленоватый экран визора отчетливо видел людей, направлявших на него свое энергетическое оружие. Он заметил и передвижные батареи автоматической артиллерии, представлявшие собой соединенные в один узел 4 или даже 8 пушек на одной платформе увлекаемой вперед двигателями с гидравлическим приводом. Нет, здесь совсем не так, как на Уланоре. Там имело место возмездие, здесь предстояло суровое испытание. Равный против равного, подобный против подобного. За исключением одного отличия. При всей своей смертоносной мощи врагам недоставало одной особенности. заключенной в каждом доспехе Марк 4. Генетически усовершенствованных в плоти и крови имперских астар Модифицированные, улучшенные, намного превосходящие обычных людей. Космодесантники не имели себе равных ни сейчас, ни в будущем. Ни у одной армии в галактике не было ни единого шанса противостоять легионам. Скорее звезды осыпятся с неба, скорее безумие будет править миром и изменятся законы природы. Поскольку, как сказал когда-то Сидире, «Единственный, кто может победить воина Астарте, это другой воин Астартис». И все посмеялись над его словами. Нет смысла опасаться невозможно. Противники, пурпурных серебром доспеха, как разглядел Локин, когда впоследствии снял свой шлем, упорно удерживали ворота, ведущие во внутренние покои дворца. Это были высокие мужчины, с отлично развитыми грудными клетками и плечами и прекрасно тренированные. Но ни один из них, даже самый ростлый, не доставал и до подбородка лунного волка. Со стороны выглядело так, словно сражаться приходилось с детьми. С отлично вооруженными детьми, надо добавить. Гвоздь клубы стелющего дыма, подражащий от взрывов почве, Локен Бегон ввел ветеранов первого отделения на штурм лестниц, и пластальные подошвы их сапог загрохотали по камням. Первое отделение десятой роты, практическое отделение «Хеллобора» — гиганты, перламутры во белых доспехах с эблемой в виде черной волчьей головы на подвижных наплечниках. Из ворот на них обрушился шквал перекрестного огня. В ночном воздухе задрожали горячие струи от раскаленного ручки. Какой-то вертикально направленный автоматический миномет разбрасывал над их головами вязкие струи неизвестных заряда. «Уничтожьте его!» Слышал Локен на канале ВОКС-связи приказ брата сержанта Джубала. Приказ был отдан на отрывистом жаргоне в Тони, родного мира. Лунные волки всегда предпочитали использовать это наречие во время схваток. Боевой брат, несущий на плече плазменную пушку, подчинился без всяких колебаний. Через какие-нибудь полсекунды от пушки до автоминомета протянулась 20-метровая огневая лента, а затем часть дворцовой стены скрылась заревущей волной желтого пламени. Взрыв разбросал в разные стороны десятки вражеских солдат. Несколько противников взлетели высоко в воздух, бесформенными грудами с переломанными костями рухнули на ступени. Вперед на них! рявкнул Джубал. Пляшущее пламя визнуло и обволокуло броню. Локен даже различил слабый запах дыма. Брат Калленс покачнулся и упал, но почти тотчас поднялся. Локен увидел, как враги разбегаются под их натиском. Он поднял дуло своего болта. На металлическом корпусе оружия осталась небольшая зазубрина после удара зеленокожего воина Суланора. И локин попросил мастера-оружейника не убирать эту отметину. Он открыл огонь, но не очередью, а одиночными быстрыми. Я ощутил, как оружие дергается в руках. Наряды из болтера разрывались внутри цели. При попадании такого заряда человек лопался, словно пузырь, или разваливался на части, как перезревший блок Каждый раз при попадании над жертвой поднималось облачко розового тумана. «Десятая рота!» — закричал Локен. «Вперед! Завоителя!» Боевой клич все еще казался непривычным. Это тоже было одним из признаков новизны. Локен впервые произнес это в сражении. Впервые ему представился такой шанс после того, как император отметил их заслуги на Уланоре Император. Истинный император. «Луперкаль! Луперкаль!» – раздались со всех сторон ответные крики волков. Солдаты предпочитали отвечать старым боевым кличем, давнишним прозвищем любимого командира своего легиона. Криком Астарта сторили трубные голоса титанов. Они устремились на штурм дворца. Локин немного задержался у одной из входных дверей, пропуская вперед лидеров и внимательно наблюдая за продвижением основной массы своих воинов. Шквал огня продолжал разить их, балконах верхних этажей и башен. Где-то вдалеке, в небе, внезапно сметнулся столб ослепительного пламени, прорезавший ночную темноту. Визор в шлеме Локена автоматически включил затемнение. Земля под ногами вздрогнула, и в ушей докатился громовой раскат взрыва. Корабль значительных размеров, подбитый и объятый пламя, упал с орбиты и грохнулся в окрестностях верхнего города. От ослепительной вспышки вздрогнули и повернулись в фототропические башни. Приемник выдавил поток донесений. Пятая рота под командованием «Оксиманда» овладела дворцом Регина и павильонами на декоративных прудах к западу от верхнего города. Таргадон со своими людьми вошел в город и последовательно уничтожал вооруженные отряды пытавшиеся противостоять его продвижению. Локин обратил свой взгляд на восток. В трех километрах от него, за плоской базальтовой равнины, за водоворотом сражающихся солдат и спинами высоченных титанов, за вспышками огня находилась рота Абаддона. Первая рота должна была преодолеть линию укреплений на дальнем от дворца Фланги. Локин включил режим дальнего обзора, и на фоне черных клубов дыма и трассирующих огненных линий различил сотни фигур серебристо-белых доспек. Перед них были видны темные силуэты отряда юстирианских терминаторов первой роты. Они носили броню из темного, как ночь, полированного металла, словно принадлежали к какому-то другому, к черному легиону. Локин вызывает первого», — передал он. «Десятый овладел входом». Возникла недолгая пауза. Потом шорох помех и, наконец, раздался голос Абаддона. «Локен, Локен, неужели ты решил приспедить меня своими успехами?» И в мыслях такого не было первый капитан, ответил Локин. В легионе существовала строгая иерархия, и Локин, даже будучи старшим офицером, не мог не испытывать уважения к превосходному капитану первой роты. Хотя из всего Марневаля, Таргадон, пожалуй, выказывал по отношению к Локину признаки истинной группы. И вот теперь Сеиноса уже нет с ними. Без него Марневаль будет совсем не тот. Локин, с тобой поспорить», — Снова донесся голос Бадона. Настолько низкий, что некоторые ноты отсекались передатчиком чудел под трона этого фальшивого императора. Я первым доберусь туда, чтобы его просветить. Локен подавил невольную усмешку. В прошлом Эзекиль Абаддон не часто обращался к шуткам. Он ощутил себя счастливым и могущественным. Быть избранным уже само по себе немало. Но находиться в обществе таких же избранников было пределом мечтаний капитана. Сменив обойму, Локин переступил через несколько вражеских трупов и вошел внутрь дворца. Облицовка стен, расколотая взрывами и стрельбой, осыпалась на пол и хрустела под ногами, словно сухой песок. Помещение было затянуто дымом, и визор Локена быстро сменил несколько режимов, пытаясь подобрать наиболее подходящий и выдать ясное изображение. Локин двинулся вглубь холла, прислушиваясь к раскатам выстрела, доносившимся из глубины здания. Слева в дверном проеме лежало тело одного из боевых братьев. Огромное, в белых бронированных доспехах оно казалось совершенно неуместным среди более мелких вражеских трупов. Над ним склонился Марджекс, один из апотекариев Легиона. При приближении Локена он поднял взгляд и покачал головой. «Кто это?» – спросил Локен. Кибор из второго отделения ответил «Марджекс». При взгляде на ужасную рану на голове Тибора Локен помрачнел. «Император узнает его имя», – произнес он. Марджекс кивнул и потянулся за своими инструментами, чтобы забрать драгоценное генетическое семя Тибора и впоследствии вернуть его в банк Легиона. Локен оставил Апотекария заканчивать его работу и продолжил путь через пол. стенки широкой колоннады, открывшиеся его взору, были украшены фресками, изображавшим знакомые сияющие образы Императора на Золотом Троне. «Как же слепо оказались эти люди!» – подумал Локин. «И как это печально! Один день, один единственный день с Итераторами, и они все поймут. Мы не враги им. Мы такие же, как и они, и несем свет искупления. Долгая ночь закончилась». Человек снова путешествует меж звезд, и Астартес шествует рядом, чтобы его защищать. В широком наклонном туннеле, выложенном листами травленного серебра, Локин догнал солдат из третьего отделения. Из всех боевых единиц легиона именно третье отделение. Тактический отряд «Локасты» был его самым любимым подразделением. Его командир, брат-сержант Нера Викус, к тому же был старинным и самым преданным другом Локина, «Как настроение, капитан?» – спросил Викус. Его перламутрово беловые доспехи пестрели пятнами сажи и крови местных жителей. — Флегматичная, Нера, а у тебя? — Холерическая. Вернее сказать, я в полном бешенстве. Я потерял одного из солдат и еще двое раненых. Впереди путь преградила какое-то тяжелое орудие. Ты не поверишь, насколько убийственный огонь оно изрыгает. Ты пробовал достать гранатами? Два или три раза. Никакого эффекта. И ничего невозможно рассмотреть. Гарви, мы наслышаны об этих невидимых, тех самых, кто убил сеинуса Я вот думаю, оставь мне это занятие, прервал его локер. Кто погиб? Випус пожал плечами. Он немного превосходил своего капитана, а от энергичного движения плечами звякнули друг от друга тяжелые ребристые пластины брони. Закиас. Закиас? Нет. Его разорвало в клочки прямо у меня на глазах. Гарви, я ощущаю на себе руку корабля. Рука корабля. Старая поговорка. Флагман командующего носил название «Дух Мщения», и во время печали и потерь волки часто взывали к этому имени, как к магическому олицетворению возмездия. «В честь погибшего Закиаса!» — мрачно проворчал Випус. «Я отыщу этого ублюдка невидимого и...» «Остуди свой пыл, братец! В этом нет никакой необходимости!» — сказал Локин. «Займись своими ранеными, а я пока немного осмотрюсь!» Випус кивнул и отозвал своих людей. Локен тотчас прошел мимо них и направился к злосчастному перекрестью туннелей. Четыре коридора сходились в одной точке, и это соединение было отмечено холом под сводчатым потолком. Судя по показаниям приборов, в помещении было холодно и тихо. Несколько струек дыма поднимались к потолочным балкам. Черный пол покрывали трещины и выбоины от разрывов тысяч нарядов Изувеченное тело брата Закиаса лежало в центре перекрестки. Гумящаяся груда окровавленной плоти и обломка белой пластальной брони. Викус был прав, нет никаких признаков присутствия врагов. Ни теплового излучения, ни малейших признаков движения. Но Локин, осматривая помещение не мог не заметить груды пустых гильз от снарядов, блестящих желтой латунью, явно вылетевших из-за баррикады на противоположном конце пола. Может, именно там скрывается убийца? Локин нагнулся и подобрал с пола осколок штукатурки, а затем бросил его вперед. Кусок штукатурки звучно ударился о стену, и тотчас громохнула автоматная очередь. Она длилась около 5 секунд, и за это время взорвалось не меньше тысячи снарядов. Дымящиеся гильзы вылетели как раз из-за той преграды, которая привлекла внимание Локена. Огонь прекратился. Феселиновый дым заполнил пол. Стрельба велась веером по центру пола, накрывая останки закиаса. На камнях появились новые пятна крови и осколки доспеха. Локен затаился. Раздались металлический скрип и стук зарядного механизма. На экране визора появились тепловые следы остывающего орудия, но никаких признаков включения живого существа. «Ну как? Заработал медаль?» – спросил подошедший ВИПУ. «Это всего лишь часовой автомат», – ответил Локер. Что ж, хоть немного легче отозвался ВИПУ. После разрывов гранат, брошенных в том направлении, можно было подумать, что эти хваленые невидимки могут быть еще и неуязвимыми. Пожалуй, я вызову разрушителя в качестве подкрепления. «Лучше дай-ка мне зажигательную ракету», — сказал локин Випус отстегнул одну из ножных пластин брони и подал капитану требуемый предмет. Локин резко дернул рукой, воспламеняя фитиль, и бросил зажигалку в дальний конец холла. Шипящая, ослепительная белая ракета упала позади предполагаемого укрытия вражеского орудия, а раздался лязг механизма. В следующее мгновение началась шквальная стрельба, но теперь снаряды были нацелены на горящую ракету и под ударами пуль, спусток пламени, заметался по коридору. «Гарри!» воскликнул Виктор, но Локин уже бежал вперед. Он миновал перекресток туннелей и прижался спиной к баррикаде. Оружие еще грохотало. Он перекатился через преграду и увидел автоматического часового, встроенного в углубление стены. Приземистый механизм установлен на четырех подвижных опорах и надежно защищенной броней. Короткое и широкое дуло орудия было обращено в противоположную от Локина сторону и продолжала посылать снаряды в горящую ракету. Локен нагнулся и вырвал пучок гибких шнуров управления. Сооружение вздрогнуло и замерло. «Путь свободен!» — крикнул Локен. Отделение Локаста тотчас устремилось вперед. «Это можно считать показательным выступлением», — заметил Вик. Локен провел отряд по коридору, и они вышли в богато украшенный парадный зал. За ним тянулась целая вереница таких же торжественных палат. «Куда теперь?» — спросил Викус. «Идем искать этого императора», — ответил капитан. И только так -то фыркнул Випус. Первый капитан поспорил, что он доберется до него раньше меня. Первый капитан? С каких это пор он в приятельских отношениях с Гарвилем Локином. С тех самых, как десятая рота прорывалась во дворец раньше первой. «Не беспокойся, мэра. когда я стану знаменитым, я не забуду о тебе и твоих людях». Нера Випус рассмеялся. Доносившийся из-под защитного шлема его смех был похож на кашель заболевшего чахоткой быка. То, что произошло потом, отбило у них всю охоту смеяться.